Побег? Да! Ты с ума сошел! Тебе подарили жизнь! Кто это подарил мне жизнь? Жизнь моя принадлежит мне! Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссоры. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошел медленнее, но больше не ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно, Гай сидел насупленный и решительный. «Я обязан тебя вернуть», — объявил он. «А я обязан тебя отсюда утащить», — объявил Максим. «Не понимаю, ты совсем сошел с ума. Отсюда бежать невозможно, надо вернуться. Масаракш, возвращаться тебе тоже нельзя, тебя расстреляют, а на юге нас съедят». «Провались ты пропадом со своим сумасшествием. Связался я с тобой, как с фальшивой монетой». «Подожди, не ори», — сказал Максим. «Дай я тебе...» «Все объясню. Не желаю ничего слушать. Останови машину!» «Да подожди, ты уговаривал Максим. Дай рассказать». Но Гай не желал, чтобы ему рассказывали. Гай требовал, чтобы эта незаконно похищенная машина была немедленно остановлена и возвращена в зону. Максима дважды, трижды и четырежды обзывали болваном. Вопль Масаракш перекрывал шум двигателя. Положение Масаракш было ужасным. Оно было безвыходным, Масаракш. Впереди Масаракш была верная смерть, позади Масаракш тоже. Максим был всегда болваном и психом, Масаракш. Но это его выходка, Масаракш. Надо полагать, последняя Масаракш и Масаракш. Максим не мешал. Он вдруг сообразил, что поле последней башни, очевидно, кончается где-то здесь, скорее всего, уже кончилось. Последняя застава должна находиться на самой границе крайнего поля. Пусть парень выговаривается. На обитаемом острове слова ничего не значат. Ругайся, ругайся, а я тебя вытащу. Нечего тебе там делать. Надо с кого-то начинать, и ты будешь первым. «Не хочу, чтобы ты был куклой, даже если тебе это нравится, быть куклой». Изругав Максима вдоль и поперек, Гай соскочил в люк и стал там возиться, пытаясь остановить машину. Это ему не удалось, и он выбрался обратно уже в каске, очень молчаливый и деловитый. Он явно намеревался спрыгнуть и уйти обратно. Он был очень сердит. Тогда Максим поймал его за штаны, усадил рядом и принялся объяснять положение. Он говорил больше часу, прерываясь иногда, чтобы выровнять движение танка на поворотах. Он говорил, а Гай слушал. Сначала Гай пытался перебивать, порывался соскочить на ходу, затыкал уши, но Максим говорил и говорил, повторял одно и то же снова и снова, объяснял, втолковывал, разубеждал. И Гай, наконец, начал прислушиваться. Потом задумался, приуныл, залез обеими руками под каску и шибко почесал шевелюру. Потом вдруг сам перешел в наступление и принялся допрашивать Максима. Откуда все это стало известно и кто докажет, что все это не вранье? И как можно во все это поверить, если это очевидная выдумка? Максим бил его фактами, а когда фактов не хватало, клялся, что говорит правду, а когда и это не помогало, называл Гая дубиной, куклой, роботом, а танк все шел и шел на юг, все глубже зарываясь в страну мутантов. «Ну хорошо», — сказал, наконец, Максим Остервенев, — «сейчас мы все это проверим. По моим расчетам, мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без десяти десять. Что вы делаете в 10 часов? В 10.00 построение, мрачно сказал Гай. Вот именно. Собираетесь стройными рядами и надрываетесь от готовности пролить кровь. Помнишь? Эта готовность у нас в сердце, заявил Гай. Эту готовность вбивают в ваши тупые головы, возразил Максим. Ничего. Вот сейчас мы посмотрим, какая у тебя там в сердце готовность. Который час? «Без семи», — мрачно сказал Гай. Некоторое время они ехали молча. «Ну?» — спросил Максим. Гай посмотрел на часы и неуверенным голосом запел. «Вперед, легионеры, железные ребята!» Максим насмешливо смотрел на него. Гай сбился и перепутал слова. «Перестань на меня глазеть, — сердито сказал он. Ты мне мешаешь. И вообще, какое может быть пение вне строя?» «Брось, брось», — сказал Максим. «Вне строя ты бывало так же орал, как в строю. Смотреть на вас с дядей Кааном страшно было. Один орет железных ребят, другой тянет славу творцам, а тут еще рада. Ну где твоя готовность сжечь и резать во славу творцов?» «Не смей, — сказал Гай, — ты не смеешь так говорить про Творцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что Творцов просто обманули». «Кто же их обманул?» «Ну, мало ли. Значит, Творцы не всемогущие. «Не желаю на эту тему разговаривать», — объявил Гай. Он приуныл, сгорбился, лицо его еще больше осунулось, глаза потускнели, отвисла нижняя губа. Максим вдруг вспомнил, Фишту, луковицу и красавчика Котру из Арестанского вагона. Они были наркоманами, несчастными людьми, привыкшими употреблять особенно сильные наркотические вещества. Они страшно мучились без своего зелья, не ели и не пили. Одни напролет сидели вот так с потухшими глазами и отвисшей губой. «У тебя болит что-нибудь?» – спросил он Гая. «Нет». «Уныло» ответил Гай. «А что ты так нахохлился?» «Да так как-то». Гай оттянул воротник и вяло повертел головой. «Нехорошо как-то. Я лягу, а?» Не дожидаясь ответа, он полез в люк и прилег там на ветве, поджав ноги. «Вот оно как», — подумал Максим. «Это не так просто, как я думал». Он забеспокоился. «Лучевого удара Гай не получил. Из поля мы выехали почти два часа назад. Он же всю ночь живет в этом поле. А может быть, ему это вредно без поля? Вдруг он заболеет. Надо же, дрень какая!» Он смотрел через люк на бледное лицо, и ему становилось все страшнее. Наконец он не выдержал, спрыгнул в отсек, выключил двигатель, вывел Гая наружу и положил на траву у шоссе. Гай спал, бормотал что-то во сне, сильно вздрагивал. Потом его начал бить озноб, он скрючивался, сжимался, словно стараясь согреться, засовывал ладони под мышки. Максим положил его голову к себе на колени, прижал ему пальцами виски и постарался сосредоточиться. Ему давно не приходилось делать психомассаж, но он знал, что главное – отвлечься от всего, сосредоточиться – Включить больного в свою здоровую систему. Так он сидел минут 10 или 15, а когда очнулся, то увидел, что Гаю лучше. Лицо порозовело, дыхание стало ровным, он больше не мерз. Максим устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров, а потом вспомнил, что им еще ехать и ехать, а реактор течет. Для Гая это опасно, надо что-то придумать. Он поднялся, и вернулся к танку. Ему пришлось основательно повозиться, прежде чем он снял с проржавевших заклепок несколько листов бортовой брони. А затем он набивал эти листы на керамическую перегородку, отделяющую реактор и двигатель от отсека управления. Ему оставалось прикрепить последний лист, когда он вдруг почувствовал, что вблизи появились посторонние. Он осторожно высунулся из люка, и внутри у него похолодело и съежилось. На шоссе в шагах в десяти перед машиной стояли три человека, но он не сразу понял, что это люди. Правда, они были одеты, и двое держали на плечах жердь, с которой свисало окровавленной головой вниз небольшое копытное животное, похожее на оленя, а на шее у третьего, поперек цеплячей груди, висела громоздкая винтовка непривычного вида. Мутанты, подумал Максим. Вот они, мутанты. Все рассказы и легенды, слышанные им, вдруг всплыли в памяти и сделались очень правдоподобными. Сдирают с живых кожу, людоеды, дикари, звери. Он стиснул зубы, выскочил на броню и поднялся во весь рост. Тогда тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми дугой, но не двинулся с места. Он только поднял руку с двумя длинными многосуставными пальцами, громко зашипел, а потом произнес скрипучим голосом. «Кушать хочешь?» Максим разлепил губы и сказал «Да». «Стрелять не будешь?» — поинтересовался обладатель винтовки. «Нет», — сказал Максим, улыбаясь, «ни в коем случае».